Кузьма, уже чуявший большую дачу на водку, не отходил от Степана Аркадича и надевал ему и чулки, и сапоги, что Степан Аркадьич охотно предоставлял ему делать. — Прикажи, Костя, если приедет Рябинин купец, я ему велел нынче приехать, принять и подождать. — А ты разве Рябинину продаешь лес? — Да. — Ты разве знаешь его? — Как же? — Знаю. Я с ним имел дела... «Положительно и окончательно!» Степан Аркадьич засмеялся. Окончательно и положительно были любимые слова купца. «Да, он удивительно смешно говорит. Поняла, куда хозяин идет», — прибавил он, потрепав рукой ласку, которая, повизгивая, велась около левина и лизала то его руку, то его сапоги и ружье. Долгуша стояла уже у крыльца, когда они вышли.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 — сказал Левин, подумав о том, как нехорошо с его стороны думать только о себе. Глаза Степана Аркадьевича весело заблестели. — Ты ведь не признаешь, чтобы можно было любить калачи, когда есть отцепной паек? По-твоему, это преступление? — А я не признаю жизни без любви, — сказал он, поняв по-своему вопрос Левин. — Что ж делать? Я так сотворен.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 Он никак не мог перенести в душу своего приятеля и понять его чувства и прелести изучения таких женщин.